Депрессия и деньги. Нельзя стать счастливым, избегая несчастья. Цитаты из фильма «Путешествие Гектора в поисках счастья». Тревога и депрессия часто идут рука об руку. Есть два вида депрессии – апатично-депрессивное расстройство и тревожно-депрессивное расстройство. В первом случае у нас крен в сторону апатии, бессилия, уныния. Здесь пропадает энергия, во втором случае тревога становится чем-то вроде симптома, при помощи которого и проявляется депрессия. Может ли депрессия быть вызвана проблемами с деньгами? Да, при этом механизм появления финансовой депрессии отличается от финансовой тревоги. Допустим, вы живете с мыслями, что будет завтра, вдруг я все потеряю. Вы тратите на работу с этой тревогой кучу энергии и времени. Вы зарабатываете, пытаетесь обеспечить свое будущее, и у вас что-то не получается. Из-за того, что не получается, вы расстраиваетесь. Потом вы впадаете в апатию, появляются бессилия и беспомощность из-за того, что вы ходите по кругу. И доходы вроде бы растут, но у вас не получается при помощи денег убрать переживания о безопасности. В какой-то момент у вас начинается депрессия, потому что сил на достижение важных для вас целей уже нет. Тогда депрессия становится отражением невозможности их достичь. Как лечить финансовую депрессию? Я бы для начала стал исследовать ваше понимание безопасности. Здесь есть два пути. Первый – разблокировать потенциал, который поможет достичь вам намеченной цели. Второй – понять, а в чем, собственно, потребность, из которой эта цель рождена. Цель изначально может быть молодостижимой. Пример, вам 40 лет, и вы поставили перед собой задачу стать профессиональным боксером. Да, вы можете овладеть техникой, поставить удар, вы можете даже участвовать в любительских боях, но вы никогда не войдете в элиту. Почему? Потому что профи занимаются боксом с детства или юности. Отсюда вопрос. В чем идея попасть в когорту лучших? Почему именно туда? Что это? Престиж? Признание? Вернемся к деньгам. Пишет мне подписчик. Здравствуйте. Слушаю книгу. Хотел поделиться своими чувствами. Немного о себе. Я работаю. Капитал 10 миллионов рублей. Живу в Москве. Жилье снимаю. Хлам распродал. Пассивов на минимуме. До прослушивания вашей аудиокниги я чувствовал себя свободно, было ощущение, что могу послать работу к черту в любой момент и поехать кататься на сноуборде остаток сезона. Но сейчас, когда я понял, что мне для выхода на раннюю пенсию надо накопить 35 миллионов, я почувствовал себя несчастным. Мне нужно еще 25 миллионов, а кроме как на высокооплачиваемой работе, я не знаю, где их могу заработать, у меня появился страх потерять работу. Подписчик явно впал в небольшую депрессию. Почему? потому что цель изначально ложная. Я хочу спросить у него, зачем вам пенсия? Почему вам недостаточно финансовой безопасности, финансовой стабильности? Подушка в 10 миллионов рублей уже сейчас делает вас богаче 95% наших соотечественников. Здесь работа может строиться на том, чтобы человек сам искал свою дорогу к безопасности, свою дорогу комфорта через бизнес, творчество, воспитание детей. Давайте обобщим. Депрессия – это состояние, которое возникает тогда, когда у вас хронически не удовлетворяются важные значимые потребности. Хронические ключевое слово. Я прочитал с десяток книг о депрессии. Большая часть из них наполнена советами в стиле «найдите места силы», «займитесь медитацией», «перестаньте себя сравнивать с другими» и так далее. Все это работает, но лишь как временная таблетка. Таблетка не восстановит регуляцию. Вы можете найти себе занятия по душе, например, рыбалку. Но ловля плотвы не вытащит вас из депрессии до тех пор, пока вы не вернетесь к своим базовым потребностям и не начнете их удовлетворять. Как я справляюсь с депрессией? Сначала, как и все, проглатываю таблетку, применяйте самые советы из книг, отдых, расслабление и прочее. Затем иду к психотерапевту. На сеансе мы выясняем, чего я хочу, какие у меня потребности, не появились ли ложные цели и так далее. Далее приступаю к домашней работе. Это целый комплекс мер. Я использую упражнение маргулана сэсэмбая, кайдзен час. В трекере задач есть ежедневная процедура. На видном месте на столе лежат тетрадь и ручка. В тетради я рефлексирую, записываю все мысли. Вот несколько примеров что забирает у меня энергию, что дает энергию, что приносит любовь, что или кто поднимает мне самооценку, как помочь обществу, кому я благодарен, мои достижения, мои тревоги про деньги, способы монетизации моих талантов, способы минимизации тревог про деньги, как обеспечить психологический комфорт, способы укрепления личной безопасности, социализация как защита от депрессии, как упростить ежедневный труд, как насытить эго, какие траты приносят мне удовольствие, с кем у меня долгие конфликты? Запретные темы, занятия, которые обеспечивают дешевым дофамином, алгоритмы, благодарность, выход из конфликта, выход из личного кризиса. После домашней работы я возвращаюсь к психотерапии. Мы с психологом обсуждаем способы работы над моей самооценкой, моими страхами и так далее. Можно ли обезопасить себя от депрессии в будущем? Мое мнение нет. Можно лишь минимизировать вред от нее. Депрессия будет периодически накрывать нас на протяжении всей жизни. Мы переживаем по поводу одних событий – развод, потери бизнеса и так далее. Заранее готовимся к их повторению, но жизнь бьет нас с другой стороны, и алгоритм выхода из нее приходится повторять, допиливать его.